Наблюдение за содержанием и последовательностью ассоциаций пациента в сочетании с общим наблюдением за его поведением, жестами, интонациями и тому подобным, позволяет делать заключения о лежащих в их основе процессах. Если эти заключения в форме более или менее предположительных толкований сообщаются пациенту, они, в свою очередь, дают начало новым ассоциациям, подтверждающим или не подтверждающим предположения аналитика, расширяя их благодаря выявлению новых аспектов или сужая, сводя к более специфическим состояниям и в целом обнаруживая эмоциональные реакции на эти толкования. Критики отвергают этот метод, аргументируя тем, что данные толкования являются произвольными, что ассоциации, следующие за толкованием, являются спровоцированными и вызванными воздействием аналитика, и что, следовательно, вся эта процедура является крайне субъективной по своему характеру. Если такие возражения имеют какой-либо смысл помимо мечты, о некой объективности, которой в области психологии достичь невозможно, то смысл этот сводится к следующей возможности. Неправильное толкование, авторитетно высказанное внушаемому пациенту, может ввести его в заблуждение примерно так же, как вводится в заблуждение студент, который полагает, что видит нечто под микроскопом, если преподаватель ранее сказал ему, что именно следует искать. Это, конечно, возможно. Опасность, вводящая к заблуждению толкований, не может быть исключена. Она может быть лишь несколько снижена. Эта опасность будет тем меньше, чем большим психологическим знанием и пониманием обладает аналитик, чем менее он ищет подтверждений установившимся теориям, чем менее авторитарно его толкование и чем менее его собственные проблемы вмешиваются в его наблюдения. Опасность еще уменьшится, если уступчивость пациента постоянно принимается во внимание и в конечном счете анализируется. Это предварительное обсуждение не предполагало исчерпывающего представления плодотворных открытий Фрейда. Оно затрагивает лишь те основы психологического подхода, которые, по моему опыту, оказались наиболее конструктивными. Я сочла возможным представить их сравнительно кратко, так как они мои рабочие инструменты, обоснованность и методы использования которых будет раскрываться во всех последующих главах. Они являются, так сказать, мысленным фоном всей книги. Многие другие новаторские наблюдения Фрейда будут отмечены позднее.